«Генерал, господин президент, с победой вас! Хотя, откровенно говоря, мне кажется, что вы несколько затянули э -э процесс. Впрочем, наверняка тому есть разумное объяснение. Итак, я с нетерпением жду ваш рапорт». «Увы, господин президент», — угрюмо сказал Золотых, — «рапортовать особо не о чем. Да, шкабат под нашим контролем, и мятежное правительство Варги больше не у власти». Но самому Варге, а также всем его доверенным людям, опять удалось исчезнуть. «Исчезнуть?» — еще не веря переспросил президент. «Из блокированного города?» «Это так, господин президент. Силы, верные саймона Варге, сдерживали наш натиск до последнего, а потом вдруг просто покинули позиции и сопротивление прекратили. Теперь я понял, почему. Варга благополучно скрылся, а дальнейшая оборона стала бессмысленной». Сначала мы решили, что он прячется на пресловутой базе Чирс, но база уже два часа как взята штурмом, и на ней не осталось ни души. Единственные живые люди, находившиеся там на начало штурма, охранники на периметре. Они недолго сопротивлялись, вскоре просто сложили оружие и сдались. Подозреваю, таковы были инструкции Варги. Видимо, Варга решил, что времени выиграно достаточно, а зря губить людей даже он не любит. «А волки?» Волков тоже нигде нет, как и докладывал вернувшийся агент Шериф. Строительная площадка и остатки оборудования в данный момент осматриваются нашими специалистами. Но, боюсь, немного они там высмотрят. Я вынужден констатировать, что основная цель операции «Карусель-2» также осталась невыполненной. Ни Варгу, ни Волков мы не сумели нейтрализовать. Точнее, не мы. Я не сумел. «В данный момент я всерьез раздумываю, вправе ли я оставаться на своем посту». «Не парите горячки, генерал», — поспешно перебил президент. «Все прекрасно понимают, кто нам противостоит». Видно было, что президент боится остаться с проблемой один на один, без поддержки генерала Золотых, пусть снова потерпевшего неудачу, но все же единственного, кто способен хоть как-то владеть ситуацией и внятно реагировать на стремительно меняющуюся обстановку и, соответственно, руководить силами Альянса, немалыми силами, но начисто лишенными реального опыта и боевых навыков. Сколько времени вам понадобится, чтобы подготовить подробный отчет и спланировать дальнейшие действия? Отчет — 2 часа. Относительно дальнейших действий пока затрудняюсь ответить. Сейчас как раз идет активное накопление данных и первичный анализ. От результатов анализа и будут зависеть дальнейшие наши действия. «Значит, у вас все же есть какие-то соображения относительно ближайшего будущего?» «Предварительные. Пока только предварительные». Президент испытал немалое облегчение. «Старый лис золотых только делает вид, что остался у разбитого корыта». На самом деле это не так, что-то он снова затевает, а осознавая это, президенту Сибири будет гораздо легче общаться и работать со своими высокопоставленными коллегами, президентами России, Европейского Союза и Балтии. «Два удара мимо», — думал президент. «Что ж, бог троицу любит. Главное понять, по ком теперь наносить удар. Куда подевался противник, казалось, уже надежно завязший в селках». Президент Сибири был достаточно опытным человеком, чтобы понимать, разогнанный боевой селектоид уже не остановить. Либо Альянс добивается оглушительной и бесповоротной победы, либо... Правительства евразийских стран с треском летят в тар-тарары, и никаких разумных альтернатив. Генерал, постарайтесь обо всем действительно важном докладывать незамедлительно, чтобы я хоть знал, что говорить прессе. «Чтобы ты знал, что врать прессе», — мысленно поправил Золотых. А вслух сказал, «Разумеется, господин президент. Через полчаса либо я, либо моя информационная служба предоставит предварительный отчет по операции «Карусель-2». Возможно, к тому времени кое-что прояснится и с другими интересующими всех нас вопросами». «Я надеюсь на вас, генерал», — проникновенно сообщил президент и отключился. Золотых отнял трубку правительственной связи от уха, взглянул на Колли-связиста и мрачно изрек. «На табло — 02. Готовимся к третьему периоду».